и тут заметила стоящие у входа две патрульные машины. Она направилась к ступенькам, ведущим к двери, когда навстречу поспешила знакомая фигура Эда Джейгера, отца Шарун. На тротуаре никого не было, и Аннабель поняла, что все учащиеся и преподаватели собрались в школьном зале на обычное утреннее собрание, пока она искала место для стоянки. Эд Джейгер был мастером на все руки, Он мог починить что угодно, наладить электропроводку, прочистить канализацию, прострогать доску, покрасить забор. Когда он увидел Аннабель, на его лице появилось испуганное выражение. — Я надеялся, что вы не придете, — сказал он. — Это моя работа. Ответила она, стараясь не подавать виду, что чем-то озабочена. — Почему же мне не приходить? Что сегодня слышно о Шарон? Она еще плоха, мисс Винтерс. Но доктор Паттон уверен, что она выкарабкается. Хорошо, что я состою в общей кассе сотрудников школы по оплате медицинского обслуживания. Не знаю, что бы я иначе делал. Мне и пускают посетителей, только меня, ответил он и торопливо добавил. Но если вы выкроете минутку, чтобы заглянуть к ней, доктор Паттон наверняка не станет возражать. Я думаю, ей это поможет. Вы для нее, Господь Бог, мисс Винтерс. Я постараюсь заехать к ней после уроков. А теперь мне пора это. Я и так опоздала. — Мисс Винтерс, не хотите туда? — сказал Эд Джейгер. — Ну почему? «Видите все эти машины, мисс Винтерс? Почти две сотни родителей приехали, чтобы узнать, разрешат ли вам вести уроки. Они собрались в зале и ждут выступления доктора Нортона. Аннабель остолбенела. Меня послали встретить вас, мисс Винтерс, сказать, чтобы вы зашли в кабинет доктора Нортона. Там мистер Свенсон... «Лейтенант Хоган, сержант Тилицкий, послушайте, садитесь в машину и уезжайте, а я скажу, что не видел вас Но, Эд. Все сегодня как сумасшедшие, мисс Винтерс. Дайте им остыть. Скройтесь из виду и пусть они успокоятся». Аннабель сцепила руки. «Я не могу, Эд. Я не сделала ничего плохого. Если я уеду, Эд Джейгер коснулся ее руки». У Шарон не было лучшего друга. Я сходил из-за нее с ума, мисс Винтерс, пока вы не помогли ей. Для вас я готов на все. Помните об этом и просите о чем угодно. Аннабель едва сдерживала слезы. Друг, этот простой человек, и Бил Джейсон, и Дейв, и Краммерш, хотя ему за это и платили четыре человека из всего города вы можете оказать мне услугу и это прямо сейчас говорите она порылась в сумочке и достала 10 центовик позвоните пожалуйста в вестник телефон автомат в кафетерии конечно мисс Винтерс, не волнуйтесь у меня есть мелочи. она вложила монету в его Мозолистую ладонь. Спросите мистера Крамера, Сэма Крамера. Если его нет, позовите Билла Джейсона. Больше ни с кем не говорите. Понятно. Расскажите мистеру Крамеру или мистеру Джейсону о том, что здесь творится. Мистер Крамер адвокат? Да. Я рад, что вы нашли человека, который поможет вам, мисс Винтерс. Я сейчас же позвоню. Если их не будет, подождите немного и позвоните снова. Мистер Джейсон должен быть в редакции или приедет с минуты на минуту. Обязательно не волнуйтесь, мисс Винтерс. Я дозвонюсь до него. Аннабель открыла дверь и вошла в кабинет доктора Нортона, гордо подняв голову. Гул голосов, слышавшийся в коридоре мгновенно стих. Она увидела Марка Свенсона и впервые поняла, что он глубокий старик. Дорогой твидовый пиджак стал ему велик, а голубые глаза, обычно такие яркие и ясные, глубоко запали в глазницы. Эври Хэтч, директор школы округа, сидел за столом доктора Нортона, просматривая какие-то бумаги. Аннабель показалось, что она узнала учительский контракт, вероятно, заключенный с ней. Лейтенант Хоган склонился над его плечом. Они подняли головы, когда открылась дверь, и поспешно отвели взгляд. Сержант Тилицкий отвернулся от окна и сухо улыбнулся. — Я уже подумал, что вы собираетесь удрать, мисс Винтерс. — Марк Свенсон. Быстро подошел к Аннабель и взял ее за руки. Мне очень жаль, Аннабель, очень жаль. Еще это происшествие с Конорсом Вскрылись новые обстоятельства. А какое отношение имеет они ко мне? Такой вопрос, подумала она, мог бы прозвучать в салонной комедии. Прежде чем Марк успел ответить, подал голос Эври Хэтч. «Может, нам следует подождать доктора Нортона?» «Думаю, вы правы», — кивнул Марк. У него дернулась щека. Он отпустил руки Аннабель. «Доктор Нортон проводит общее собрание Аннабель. Вы, вероятно, заметили, что приехали многие родители. Хочу довести до вашего сведения, что доктор Нортон объявит, что вас отстраняют от преподавательской работы» на неопределенный период, без всякого разбирательства. Услышала Аннабель свой голос, донесшийся откуда-то издалека. — Речь идет о детях, мисс Финтерс, — взвизгнул Эвери, — об угрозе их нравственности. Мы не можем рисковать. Если выяснится, что подозрения беспочвенны, Мы посмотрим, что делать дальше, а пока мы не имеем права разрешать вам общаться с учащимися Рок-Сити. Против меня выдвинули официальное обвинение в аморальном поведении? — спросила Аннабель. — Я подал на вас жалобу, — ответил Хэтч. — Мы незамедлительно проведем заседание школьного совета, — заверил ее Марк. — Директор школ штата сможет приехать к нам только завтра. «Он сообщит нам точное время приезда. Я тут же соберу совет». «Понятно». Аннабель не расслышала своего голоса. «Я думаю, что вам необходим знающий человек, который мог бы защитить ваши интересы», — продолжал Марк.